Она же играючи придавила, детенше лапой, к мягкой болотной земле, вылезла брюшко, словно говоря, что смерть — это реальная необходимость и будет мгновенной, легкой момент ласки и блаженства. Первенец сжался в комок, дернулся, вдавился в мох и вывернулся из-под лапы. В тот миг свершилось чудо. Он прозрел до срока, прозрел и увидел звериный оскал матери. Он барахтался, сучил лапами, отмахивая смерть, она надвигалась, такая же болезненная, неотвратимая, как рождень. Но что-то случилось, произошло непредвиденное. Волчица внезапно оставила первенца, легко перемахнула через него и замерла в боевой стойке. Детеныш встал на лапы. Матерый зверь вернулся, исполненный решимости и злобы. Он шел на волчицу. Ступая расслабленно, мягко и тем самым скрывал мгновенную и мощную силу броска, мать вынужденно пятилась, прижимая уши, и уже натыкалась задом на кусты и деревья. На какой-то момент они оба забыли о щенке, и он предусмотрительно отполз в сторону, предчувствуя схватку. Волк выбрал мгновение, превратился в бугристый ком молниеносной энергии и прыгнул. Казалось, он всего лишь прикоснулся к матери и тут же отскочил, но первенец сразу же почуял запах крови. Волчица жалобно простонала и, прижимаясь к земле, поползла в кочки, из вспоротого живота, словно пуповина, тащились выпущенные кишки. А зверь тем временем потянул носом в воздух и тоже крадущийся крадущейся походкой направился к детенышу. От чужака исходил запах смерти. И, как ни странно, он был похож на запах пробуждающейся весенней земли. Волк остановился на расстоянии прыжка, словно взвешивая свои возможности ударить, как положено в бою с противником, в броске или просто подойти, задавить щенка и принести его своим детям для игр. Звереныш отфыркнул пугающий мерзкий запах смерти и зарычал. — Должно быть... Это показалось матерому волку забавным, и он ответил угрожающим рыком, стараясь вызвать страх. И вызвал, но от страха, так что прозревший детеныш ощутил в себе истинную волчью дерзость и безрассудство. Еще немощное слабоуправляемое тело налило с силой, щемящее, жгущей ярость, с болью от рождения и первого вдоха, охватило его и толкнуло вперед. Прыгнул он неловко, недалеко, и сразу же провалился в зыбкий мох. Однако этот слабый скачок заставил опытного зверя встать в боевую стойку. Прижав уши и, оскалившись, он чуть сдал назад, напружинил лап, готовый одолеть последние метры одним броском и повергнуть противника. Это уж была не игра, готовилась настоящая схватка. Но в тот миг откуда-то сбоку. Внезапно искристой стрелой, не касаясь земли, вылетела волчица и намертво захватила холку матерого волка. Он не ожидал нападения, сосредоточившись на детеныше, потом опрокинулся. Серый сгусток энергии мышцы дребезжащего звериного крика подкатился к волчонку. Мать стремилась перехватить за горло тогда больше не сжимала челюсти до последнего судорожного толчка агонии, однако противник только и ждал этого, чтобы вырваться из насмель закушенных на шее клыков. Она делала стремительные короткие движения челюстями, передвигаясь вниз, лишь грызла, жевала сильную мускулистую шею врага. А тот, в свою очередь, изматывал волчицу доставляя ее много двигаться вслед за ним и вытаскивать, выматывать из себя кишечник. Повиной собственной ярости и немощности тела, неспособной вступить в эту борьбу и помочь матери, детеныш вскинул голову и завыл, тем самым борвав враспение птиц. Битва длилась около получаса в полной тишине худого болотного леса. Наконец, матерый вывернулся из мертвой хватки, но для ответной атаки уж не оставалось сил, поскольку изжованные мышцы шеи больше не держали голову. Волк огрызнулся и тяжело потрусил в сторону логова. А мать еще долго стояла, слушая его и детеныша, и качалась от усталости. Затем, сделав несколько шагов на его голос, однако... Вывалившиеся потроха цеплялись за кусты и корневища, мешая двигаться. Тогда она решительно легла на бок и изогнулась и отгрызла, волочащие из-под кишки, освободившись, как от пуповины. И легко уже вскочив, схватила первенца и потрусила прочь через болото, в ту сторону, откуда пришла. По дороге на час страняла щенка, не держали челюсти. Потом ложилась, переводя дух и зализывая в споротый живот, а волчонок, пользуясь случаем, припадал к сосам и тянул молоко пополам с материнской кровью. Дело это жадно, впрок, чувствуя, как с кормилицей медленно улетучивается жизнь. Ведомая инстинктом, она возвращалась на старое место в ельнике среди вырубов, где был ее многолетний когда-то безопасное логово, и откуда вчерашним утром ее выгнали охотники. Другого места у нее уж не оставалось на земле. Перед рассветом, когда смолкли ночные и заговорили дневные птицы, она добралась до края выруба и, передохнув, в последний раз поползла к ельникам, служившим в зимнее время пристанищем для кабанов. Дышать становилось все труднее. Мешал детеныш, зажатый в зубах, но теперь, зная свою скорую кончину, она не выпускала его больше, хотя он рвался и кусал за щеки. На пушке леса над головой появился первый ворон. Сделал круг, снизился и издал такой знакомый вопль, указывающий на добычу. Пока она была жива и держала первенца, он не мог стать птичьим кормом, потому мать ползла вперед, захлебываясь воздухом. Ворон удалился и скоро привел за собой около десятка сородичей. Стая облетела выруб. Точно рассчитала место, где из волчицы вылетит дух, и уселась, но с хостой пни и колодник. В прошлом верные союзники по добыче мяса, они теперь готовились поделить между собой того, кто часто добывал им пищу, загонял и резал лосей, кабанов и домашний скот. В природе ничто не могло пропасть даром. В это время и появился матерый отец семейства. Покружив возле лежащей волчицы, он срыгнул добычу, Разорвано полом зайца и лег в стране зализывает свои раны. Волчица приподнялась, понюхала пищу и молчаливо отвернулась. Он же оставил свое занятие, вскинул голову и посмотрел недовольно и жестко, потом заворчал. Если самка не брала корм, добытый волком, это значило одно — полную потерю потомства. Матер еще раз обошел волчицу, выискивая запах щенка и обнаружил его спящим под елью. Потом, наконец-то, поднял голову, озирая рассевшихся по сухостойным птиц, и все понял. Он был сам несколько раз ранен, и собственная боль притушила природную прозорливость, и потому, словно искупая вину свою, волк подполз к матери, обнюхал ее, и только сейчас обнаружил разорванную брюшину. Лизнул несколько раз, но она отогнала волка, Немо окрысившись, показывая, что рана смертельна. Матерый попятился, сел и, вскинув морду, заскулил, пробуя голос. В волчьих глазах закипали слезы, и плач был готов вырваться из его глотки. Однако самка заворчала на него с клёкотом яростью, запрещала делать это вблизи логова. Тогда он поджал хвост и с низко опущенной скорбной головой побрел, затем потрусил прочь от ельников. И чем дальше уходил, тем больше набирал скорость, и вот с крупными скачками, как за добычей, легко махаячи из колодины и завалы. Он бежал, не дыша, и на то расстояние, насколько хватало воздуха в легких и силы в мышцах. Он боялся рожать зубы, чтобы не вырвался зажатый в гортане плач. Едва волк исчезли из виду, как вороны тут же опустились под гибнущего зверя и стали расклевывать его пищу. отрыгнутого зайца рвали жадно, в драку давились костями большими кусками, в несколько минут уничтожив все без остатка. Она же смотрела на это спокойно, набирая сил для последнего рывка к логову. Потом сунулась под ель, взяла детеныша и двинулась дальше, к спасительным ельникам, где воронам не взять волчонка. ощущение близкой смерти подавило разум. Она уже не осознавала того, что потомство таким образом не уберечь, не спасти, что первенца сожидает простая гибель от голода, ибо никто не накормит волчонка, не даст ему приложиться к сосам. А так, ничто не могло подавить материнский инстинкт впрямую связанный с инстинктом продления рода.